«Затухание. И всем нужно жить свою жизнь, и, видит Бог, мне нужно жить свою. Видит Бог, мне нужно жить свою». Мориси, Уильям — это были пустяки. Если съедете с главной дороги, там, где она огибает по и направитесь под горку сквозь леса, вскоре окажетесь у широкой быстрой речки. Перейти ее можно в разных местах. Там лежат камни для тех, кто попроворней, и есть два деревянных пешеходных мостика. Помедлив, можете в щели между досками посмотреть, как внизу бурлит вода. Если пройдете немного дальше, местность станет глуше. Берега речки загромождены огромными валунами и буреломом, а перед тем, как тропа начинает отвесным карнизом уходить в Чищобу, можно повернуться... У вас над головой окажется великолепный хребет. Взгляд застревает на этом суровом привольном ландшафте и добредает до точки, где земля уступает небу, а горизонт освещается бледнейшей голубизной. Ходят там и другие люди. Но место это тихое, можно даже сказать, безмолвное. «Люблю я тут», — сказала Стейси. «Тут красиво», — согласился я. «Лучше Лондона, нет?» — сказал Дерек. Я присел на корточки у самой речки, опустил пальцы в воду. На земле еще лежала роса, а воздух пьянил ароматом весны. Что угодно лучше Лондона. В конце концов, вернуться домой было легче всего на свете. В первый же день, как только я почувствовал, что могу выйти, через неделю или две после возвращения, я взобрался на один из самых высоких холмов Шеффилда, Осмотрел весь город, пока с наступлением сумерек расползались его огни, и мне показалось невероятным, что я мог жить без этого места так долго. Он выглядел теплым, нежным и чистым, и я как-то начал дорожить близостью природы. Целыми днями ходил своими старыми маршрутами, заново знакомился с теми долинками, чьей дружбой некогда глупо пренебрег. Чаще всего на такие прогулки я выбирался один, а сегодня позвал с собой Стейси и Дерка. Было воскресное утро, первое по-настоящему хорошее воскресенье весны. Я расслышал ее шепот. Совершенно не нужно ему постоянно напоминать. Вы, кажется, не понимаете, сказал я, что я уже все это переборол. Крутой он, пацан наш Уильям, сказал Дерк. Он полез было на дерево, но застрял где-то на полпути. — Ты с Тиной повидаться скоро поедешь? — спросила Стейси, воспользовавшись его отсутствием. — Я даже ее нового адреса не знаю. Знал я лишь, что она переехала куда-то под Уимблдон, делит квартиру с двумя другими женщинами. Когда Джудит сообщила только эти сведения и никаких других, я это воспринял как намек, что мне следует какое-то время держаться от Тины подальше. Не стоит терзать себя, Уильям. Я обернулся. Она мне улыбалась. Мы постояли так немного, по разные стороны тропы. Затем раздался буйный шорох листвы, и с дерева спрыгнул Дерек. Приземлился аккурат между нами с придушенным воплем. Стейси вскрикнула и засмеялась. — Ты меня напугал! — А тебе еще снятся кошмары, Уильям? — спросил Дерек, когда мы двинулись дальше. На ее укоризненные взгляды он не обратил внимания. «Бывает». «Что б ты сделал, — сказал он, — если бы я тебе сказал, что сейчас сбудется твой самый страшный кошмар?» Дэр, рот закрой!» Я задумался. «Вроде чего. Их же так и не нашли, правда?» «Никого?» «Нет». «Значит, Винсент запросто может э, прятаться за этим валуном, а Карла ждать нас у подножия холма?» «Теоретически». «И что?» Он вцепился мне в плечо всей пятерней, как когтями и хриплым театральным шепотом произнес, «Я тебе так скажу, сейчас произойдет кое-что похуже, что-то бесконечно хуже!» Я тупо на него уставился. «Ты что же, газет не читаешь?» «Что?» «В этом месяце, в Лондоне, премьера новой оперетты Эндрю Ллойда Уэббера». Я облегченно застонал и оттолкнул его. — До Лондона далеко. Переживу. Дерек сгробастал Стейси в объятии, оторвал ее от земли, покружил в воздухе, и они долго и энергично целовались, пока я рассматривал узоры лишайников на ближайшем валуне. С этим в глубине души я, наверное, еще не смирился. — Дерек, ну хватит уже мучить Уильяма, — сказала она, когда он не слишком нежно опустил ее, наконец, на землю. — Ну так я же еще не совсем простил его за то, что он потерял мою чертову пластинку. — Я вам уже говорил. Как хотите, — сказал я. Эта фраза на миг напомнила мне о Медлин, но я поспешно отмел воспоминания прочь. Да и вообще я начинаю на все это смотреть, как на жизненный урок. — Ты вырос, могу тебе сказать, — произнес Дерек. — Не телом, к сожалению, а всем остальным. Я не нашел, чем бы в него запустить, поэтому просто сказал, «Ты так считаешь?» «Совершенно точно. Еще лет пятнадцать, и достигнешь полового созревания». Даже после такого я лишь улыбнулся. Забавная штука, вообще-то. Но меня нынче сколько ни подначивай, мне все, похоже, мало».